Шестьсотсемнадцатая ночь Когда же настала шестьсотсемнадцатая ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Джудара взяли и понесли и вынесли из дома под покровом ночи и послали его в Суэц и наложили ему на ноги цепи. И стал он прислуживать, и все молчал, и служил, как служат пленники или рабы, в течение целого года. Вот что было с Джударом». Что же касается его братьев, то, проснувшись утром, они вошли к своей матери и сказали ей, «О, матушка, наш брат Джудар еще не просыпался. Разбудите его», — сказала мать. И братья спросили, «Где он спит?» «С гостями», — отвечала мать. И братья сказали, «Может быть, он ушел с гостями, когда мы спали, о матушка?» «Похоже, что наш брат нашел вкус в пребывании на чужбине и захотел войти в клады. Мы слышали, как он разговаривал с магрибинцами». И те ему говорили, мы возьмем тебя с собой и откроем тебе клад. А он виделся с магрибинцами, спросила их мать, и они сказали, а разве они не были у нас в гостях? Может быть, он и отправился с ними, сказала их мать, но Аллах выведет его на прямой путь. Он ведь счастливый и обязательно добудет добра. И она заплакала, и ей показалось тяжко расстаться с Джударом, и братья сказали ей, о проклятая, неужели ты любишь Джудара такой любовью? Когда мы уходим или приходим, ты не радуешься и не печалишься. Разве мы не твои дети, как и Джудар? — Вы мои дети, — отвечала им мать. — Но вы несчастные, и вы не сделали мне милости. С того дня, как умер ваш отец, я не видела от вас блага. А что до Джудара, то я видела от него великое благо. И он залечил мое сердце и оказал мне уважение. И мне следует о нем плакать, так как его милость лежит на мне и на вас. Когда братья услышали эти слова, они стали ругать свою мать и бить ее, и, войдя в дом, принялись искать мешок, пока не наткнулись на него. И они взяли из одного кармана драгоценные камни, а из другого — золото и заколдованный мешок, и сказали матери, — это имущество нашего отца. — Нет, клянусь Аллахом, — отвечала им мать, — это имущество вашего брата Джудара, который он принес из страны магрибинцев. — Ты лжешь, — сказали братья. Это имущество нашего отца, и мы будем им распоряжаться. И они разделили найденное между собой, и у них возникло несогласие насчет заколдованного мешка. И Исалим сказал, «Я возьму его». И Серим тоже сказал, «Я возьму его». И началось между ними препирательство. И тогда мать сказала, «О, дети мои, золото и драгоценности, которые были в мешке, вы разделили, а этого мешка не разделить и не уравновесить деньгами». А если разорвать его на два куска, его чары исчезнут. Оставьте его у меня, и я буду выставлять вам поесть во всякое время, а сама между вами удовольствуюсь кусочками тем, что вы оденете меня во что-нибудь по вашей милости. Каждый из вас начнет торговое дело, и вы, мои дети, а я ваша мать. Пусть останется все как было, побоимся позора. Ведь, может быть, брат ваш придет? Но братья не послушались ее и провели всю ночь в спорах. И их услышал один лучник из приближенных царя, а он был приглашен в дом по соседству с домом Джудара, где было открыто окно. И лучник выглянул из окна и услышал весь спор и те слова, которые говорили братья о дележе. Когда наступило утро, этот лучник пошел к царю, а звали царя Шамсад-Дауле, и он был в то время царем Египта. И когда лучник вошел к нему, он рассказал о том, что услышал. и царь послал за братьями Джудара и велел привести их и кинуть под пытку, и они сознались, и царь отнял у них мешок и посадил их в тюрьму. А затем он назначил матери Джудара на каждый день столько благ, чтобы ей хватило, и вот то, что было с ними. Что же касается Джудара, то он провел целый год, прислуживая в Суэцах, а через год они поднялись на корабль, и напал на них ветер, который кинул их корабль к одной горе, и корабль разбился. и все, что было на нем, потонуло, и никто не достиг суши, кроме Джудара, а остальные путники умерли. И когда Джудар достиг суши, он шел до тех пор, пока не дошел до кочевья арабов, и те спросили его, что с ним, и он рассказал им, что был моряком на корабле, и поведал им свою историю. А в кочевье был один купец из жителей Джидды, и он сжалился над Джударом и сказал ему, «Не послужишь ли ты у нас, о египтянин?» Я буду тебя одевать и возьму тебя с собою в джидду». И Джудар служил ему и ехал с ним, пока они не достигли джидды, и купец оказал ему великий почет. А потом купец, господин Джудара, захотел совершить паломничество и взял Джудара в Мекку. И когда они вступили туда, Джудар пошел совершить круговой обход в заповедном пространстве. И когда он совершал обход, он вдруг увидел своего приятеля магрибинца Абдас-Самада, который тоже совершал обход.